Глава седьмая. Аврора этро «Вам принести еще что-нибудь, ферно? спрашивает на Арангарском официантка. А я с трудом вспоминаю язык, на котором, в принципе, отлично разговариваю. Оно и неудивительно. Я по-прежнему не спала, а после разговора с Ландерстергом испытывала одно единственное желание — оказаться как можно дальше от этого их медицинского центра, в котором у меня забрали детей. Просто забрали и увезли, как будто они виорята. И я не могу перестать об этом думать. Об этом и еще о том, что он мне сказал. Ваши дети — граждане Арангара, и они же дети, правящего ворограном. Подумайте, к чему это может привести, если вы попытаетесь это раздуть. И что вы предлагаете? Помириться с их отцом. Что, простите? Он сейчас как раненый дракон Аврора, ему больно. и только вы можете его исцелить. А в жопу он раненый, и в голову, раза три. Мне его исцелять? После того, что он сделал? «Принесите мою одежду», — сказала я. «Я хочу пройтись и подумать». «Я не могу отпустить вас одну в таком состоянии. Я не спрашиваю, что вы можете, а чего не можете. Принесите мне мою одежду. Я хочу отсюда уйти». «Журналисты и СМИ. Я умею управляться журналистами и СМИ». Я вообще много чего умею делать сама. Это звучит язвительно. Хотя, возможно, на первый взгляд так не кажется. Надеюсь, я ясно выразилась? Ясно, Реаметру, более чем. Я даже не сомневалась, что Ландерстерк все равно отправит кого-нибудь за мной присмотреть. И не ошиблась. Вон он торчит под окнами. Точнее, невинно устроился на противоположной стороне улицы. Развлекается как может. Делает вид, что кого-то ждет. Тьфу. И в этом они все, Иртханы. Ты им говоришь белое, а они тебе черное. И по чешуе, что тебе это черное ни в одном место не вперлось. Особенно чёрное пламя Раграна, чтоб его понос десять раз одолел. Помириться с ним, исцелить его. Угу, обязательно. «Принесите еще чашку кофе», — попросила официантку, которая застыла у моего столика. «Может быть, хотите десерт или сэндвич?» «Нет, только кофе». Девушка кивнула и отошла, а я облокотилась о стол. Кофе, пятая чашка, которую я буду пить, был и оставался единственным, что позволяло мне не заснуть и хоть как-то держаться. Сил внутри меня не осталось, поэтому я брала в кредит, запуская в себя кофеин и выживая на адреналине. По-хорошему мне нужно было быть в гостинице с Ларом, но я не представляла, что я ему скажу. Как я ему это скажу? Что его брата и сестру забрал Вайтхен. Что наша семья... Я даже не представляю. Когда наша семья станет прежней? Как я смогу их вернуть? Что Эли Гартро был агентом разведки Рейнара Халлорана? И что все четыре года моей жизни, все это время, когда я думала, что все налаживается, фальшивка, подстава, игра политиков, игра высокостоящих стоящих против друг друга, как это объяснить мальчику, которому едва-едва семь? и который пережил двух отцов, которым он не нужен. Третий вот тоже уже на подходе. «У вас не занято». Я вскинула голову и обнаружила рядом со своим столиком мужчину. Плотные вьющиеся волосы, черные, в тугих спиралях колечки седины. Невысокие, примерно моего роста, обычного телосложения. «Я не знакомлюсь», — отрезала коротко. и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Комартовым фларам и всем что ли намазано. Элигард говорил, что я в последнее время из дома не могу выйти, чтобы ко мне кто-то не приклеился. И это правда было так. Мужчины, даже понятия не имевшие, что я звезда балета, с какой-то радости просто на меня залипали, подходили знакомиться не просто в кафе или в ресторанах, а даже банально на улицах. Я и не собирался с вами знакомиться. В какой-то мере я знаю о вас все Аврора Этро. Он отодвинул стул и сел, а я мысленно выругалась. Понятно. Второй тип, как говорил тот же самый Элигард, журналист под прикрытием. «Интервью я не даю тоже». Резко в упор посмотрела на него. «Оставьте меня в покое или...» «Мне не нужно от вас интервью». Мужчина откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Мне нужно, чтобы вы помогли нам защитить мир от иртханов». «Что? Что?» Я начала подниматься, но он перехватил меня за руку. «Сядьте, пожалуйста, Аврора». «Мне очень нужно с вами поговорить. Вы прекрасно видите, что я один без оружия. Не собираюсь брать вас в заложницы и даже прекрасно знаю, что за вами следят. И что вы можете выйти из этого кафе, а я уже не смогу. Достаточно одного вашего крика». Мой сопровождающий на той стороне тоже напрягся, это было заметно. Но это было лишь сотой долей того, как напряглась я. «Мне не о чем говорить с террористами». Террористы не подсаживаются за столик с намерением поговорить. Вы не находите?» Мужчина рожал пальцы, положил руки на скатерть. «Они действуют немного по-другому. Вы и действуете по-другому. Вот сейчас я готова была начать кричать, убивая невинных людей. Мы или те, кто хочет, чтобы их считали властелинами мира. Зачем нам убивать людей, если мы изначально боремся за их права?» Он замолчал, потому что к столику приблизилась официантка. Принесла мне кофе, посмотрела на мужчину. «Хотите что-нибудь заказать, Ферн?» «Нет, благодарю». Девушка ушла, а он посмотрел мне в глаза. «Дайте мне пять минут, Аврора. Потом встанете и уйдете. Если хотите, позовете того парня. Да хоть прямо сейчас зовите его. Но я тоже отец. И я тоже лишился своих детей, связавшись с сильными мира сего. Мне все равно». Хотелось заорать мне. «Мне все равно. Все, что вы говорите, — ложь!» Вместо этого я опустилась за столик и посмотрела на него в упор. «Рад, что вы решили остаться. Теракты в рангаре — дело рук Иртханов, Аврора. Зачем? Сейчас, когда их влияние в связи с драконами ослабевает, а вы сами видите, что происходит вынужденное отключение щитов. Люди перестают бояться драконов. Ферверни, что удержать власть». вынуждены делить ее с людьми. Им нужен новый противник. Противник страшный настолько, чтобы защитить от него вас могли только они, Иртхана». «Я убрала руки под стол». «И вы считаете, что я во все это поверю? Ваш бред?» «Вряд ли, но хотя бы задумаетесь». «Если вы хотя бы задумаетесь о том, что происходит, это уже хорошо». Мужчина улыбнулся, но его улыбка тут же погасла. потому что присвоение власти, а именно это произошло в древности, и происходит даже по сей день, это не что иное, как тирания. Люди всегда были вторым сортом, они им и останутся, пока Иртханы продолжают править миром. Мы не собираемся никому мстить. Мы хотим, чтобы в свободном мире все были равны. Теракты, которые гремели несколько десятилетий назад, тоже организовали Иртханы? Я все таки поднялась. «Мне все равно, что вы скажете. Мои дети наполовину эртханы, и мне плевать, какими намерениями вы руководствуетесь». Я подхватила сумочку. «Если вы хотели таким образом подобраться к вышестоящим иртханам, вы выбрали не ту женщину, во всех смыслах». «Ваш кофе». «Что?» «Ваш кофе», — мужчина указал на чашку. «Оставьте себе». Я понятия не имела, как себя вести. «Если я сейчас закричу, кто знает, что может случиться». Да, он сказал, что он без оружия. Но оружие бывает разным. Тоже биологическое, например. А здесь в кафе много людей. Слишком много. Поэтому я просто направилась, не оглядываясь к выходу. Пока шла, чувствовала, как каждый удар сердца отдаётся в ударе каблуков об пол. И, разумеется, сразу направилась к застывшему у бутика посланнику Ландерстерга. Тот сделал вид, что собираются уходить, но я его догнала. Коснулась плеча, собираясь сказать, кто сидел рядом со мной в кафе. И он даже обернулся. Но в кафе за моим столиком уже никого не было. А я поняла, что забыла заплатить. И что стоящая в дверях официантка смотрит на меня, как на преступницу века. «Да чего ж я докатилась-то, «Вы что-то хотели, Ферна?» — спросил мой сопровождающий, но я покачала головой. «Можете больше не притворяться. Я сейчас оплачу заказ и вернусь». Отвезете меня в гостиницу, а потом к Ферну Ландерстергу». «Если и говорить о случившемся, то с Ландерстергом напрямую. А пока что мне надо Клару. Пусть даже я не знаю, как с ним говорить и о чем. Холодные высотки Ферверна, сейчас залитые летним солнцем, отражали его свет. Пытались ударить им по глазам, но тонировка стекол флайсов спасала от любых попыток такого рода. Гостиница, куда поселили Лары и няню, принадлежала известной сетям Шарамел. Я же едва дождалась, пока бежала от парковки к лифтам и до номера. Перед дверью тоже стояли Миркхандары, а открыла мне няня. Стоило шагнуть внутрь, как сын вихрем вылетел из глубины гостиной. Бросился ко мне и порывисто обнял. «Мамочка!» — выдохнул он, запрокинув голову. «Мам! Мама, это правда, что чёрное пламя Раграна забрал Рия и Роа?» Я знала, что рано или поздно мне придется отвечать на этот вопрос и смотреть ему в глаза. Знала, но все равно оказалась к этому не готова. Откуда? Как он вообще об этом узнал? Я перевожу взгляд сына на няню. Откуда новости? Так визор же, отвечает она и опускает глаза. Вы разрешили моему сыну смотреть визор в такой ситуации? Мультфильмы. Он попросил мультфильмы. а потом сам переключил. «Сам переключил». Я передразниваю ее, копирую ее дрожащий голос. Внутри поднимается волна гнева. «А вы здесь на что? Чтобы быть рядом с ним или нет?» Я просто вышла в ванную ненадолго. Не знаю, чем закончился бы этот разговор, если бы Лар не потянул меня снова за руку. «Мам, мам, так это правда!» Я снова опустила взгляд на него. Он уже такой большой, мой маленький мальчик, такой взрослый. И несмотря на то, что Роо начал верховодить всеми чуть ли не с первых шагов, именно Лар всегда был тем, кто умел сгладить конфликт, кто всегда шел на компромиссы, или почти всегда. У него был характер, и братцу в обиду он себя не давал. И в то же время ему не нужно было всегда и во всем быть первым. Он просто любил своих брата и сестру. Пойдем. Я киваю ему на гостиную, взглядом давая понять, что няня будет там лишняя. Но она и вряд ли пойдет за нами. Судя по ее выражению лица, меня она теперь будет избегать. Очень правильно сделает. Искушение уволить ее прямо сейчас слишком велико. Но я не хочу добавлять Лару стресса. А еще я не хочу быть как Вайтхан. Поэтому просто увожу сына в просторную гостиную, к дивану. Выключаю визор и сажусь рядом с ним. Да, Лар, это правда. Он их забрал. «Но они же вернутся. Они будут жить с нами, правда?» Я прикрываю глаза. Чем бы ни думал Вайтхан, что это вот так просочилось в новости, это точно не голова. Да, я понимаю, что он делает. Отрезает мне и себе последние пути к отступлению. Если рассказывает о том, что забрал детей. Правда, вряд ли он успел бы рассказать о чем то Скорее, он позволил журналистам все это снять. А потом последуют комментарии его пресс-службы. И мне нужно успеть враграны раньше, чем они последуют. Раньше, чем это все окончательно превратится в кошмар для моих детей. Для меня. Для всех. Да. Отвечаю без малейших сомнений. Да, мы обязательно будем жить все вместе. Мы вернемся в Арангару, к Элигарду. Лар так и не начал называть Элигарда папой. И теперь я думаю, что это к лучшему. Психологи говорили, что это из-за двойной травмы. Но теперь травма будет тройная. А ещё травма будет у Элигарда, когда я его увижу. Мне плевать, что он делал рядом со мной, но он вел себя с моими детьми так, будто ему в самом деле было не наплевать. Он позволил им в это поверить и теперь. Обрываю эту мысль раньше, чем она разовьется во что-то еще. Сейчас для меня главное — мои дети. Мой сын, который передо мной, мои сыны, и дочь, которых увез Вайтхан. Ради них я сделаю все. Ради них я пойду на что угодно, чтобы их вернуть. И если Вайтхан не вернет мне их по-хорошему, истоковцы, Халорен, Ландерстерг, да весь мир покажутся ему просто виарятами. «Сейчас главное, чтобы ты оставался здесь, в безопасности», — говорю я, «пока я не заберу Роа и рея «Здесь? В безопасности?» — переспрашивает Лар. «А мы в опасности, мам? Почему?» «Потому что я больше не доверяю Орангаре. «Но надавать бы себе по губам за то, что озвучила это». потому что все узнали, что Роа и Риа — дети Бенгарна-Вайтхана. Это мне тоже рано или поздно надо было сказать самой, глядя ему в глаза. Лар часто-часто моргает. «Почему ты нас обманывала, мам?» Я глубоко вздыхаю. «Потому что не хотела такого развития событий, Лар. Но, мам, он ведь был хороший. Он даже нас тогда помирил». «Ох, Лар, я тоже думала, что он хороший». Он не хотел Роа и Рия Лар. Я беру руки сынов свои, обещаю. Я все объясню. Я никогда больше не буду вам лгать и расскажу все, все, все. Но когда мы снова будем все вместе, ты мне веришь? Лар кивает. Чудесный мой мальчик. Спасибо тебе. Обнимаю его. А теперь мне надо идти. Я за Роа, и Риа. и вернусь так быстро, как только смогу. А ты побудь с няней и не смотри больше визор, пожалуйста. Мультики можно, немножко. Но только не новости, хорошо. Разумеется, няня ему теперь и сама не позволит, но мне нужно, чтобы Лар мне это пообещал. Потому что он всегда исполняет свои обещания. Да, мам, хорошо. Я люблю тебя, драконёнок. Обнимаю его крепко-крепко, целую. Встаю и иду к выходу. На ходу набираю экстренный номер, который дал мне Ландерстерк. Чтобы сообщить, что я сразу в врагран. А разговоры истоковцы все это дерьмо подождут. Сейчас главное успеть до выхода официального ответа пресс-службы. Ландерстерк отвечает не сразу, но когда отвечает, выясняется, что он придерживается того же мнения и что мне откроют вип-переход в Рогран. Мы почти подлетаем к зданию телепорта, когда от главы Ферверна снова звонок. «У нас с вами проблема, Аврора. Он называет меня по имени, но даже это не самое главное. Он говорит «у нас с вами». и мне становится не по себе. На той стороне отказываются вас принять. Вам и вашему сыну запрещен въезд в Урагран.